Вот таким философом-лингвистом становится Фальк, когда начинает писать свои работы в одиночку, без торпа. Шведам и дела нет до телячьей шкуры, просто они ревнуют к самому понятию. Так почему бы не употреблять слово «скинсике», если у нас в языке есть слова «скинзиот», «скинхелинг», «скинлиф», «скинфектинг»? С «ялюси» ничего не значит и не имеет смысла, это просто придумка. Кроме того, если уж на то пошло, совершенно не важно, как мы пользуемся языком. Самое главное, что мы общаемся при его помощи. Идея эта принадлежала Ульхансе, он же ее и растолковал. «Взять, к примеру, хотя бы гласные и согласные», — сказал он. «Да зачем они нам нужны, когда без них можно обойтись? Это всего лишь ветер, что кружится на ходу своем и возвращается на круги своя, как говорится в Библии. Уль Ханса прочитал много книг и сведоч в самых разных науках и ремеслах, что правда, то правда. У него был маленький домик, клочок земли и кое-какой скот. Ему с семьей хватало, никаких излишеств. Но и не нуждались они ни в чем, и долгов в лавке не делали. Он совсем справлялся. Когда в том возникала необходимость, он становился журналистом и брался за перо. Но, кроме того, он был отличным рассказчиком которого мы часто слушали по вечерам. Его жизненная философия сводилась к тому, что мы, люди, слишком много прилагаем усилий, чтобы выучить самые разнообразные и совершенно бесполезные вещи, с которыми потом не знаем, что делать. Пусть все идет своим чередом, и все само собой образуется. Порой он, пожалуй, не был логичен, но логика, заявил Ульханса, не всегда обязательна. «Я могу это доказать», — говорил он. «Хорошо», — отвечали мы, — «начинай». Пришел ко мне сосед и попросил одолжить ему колокольчик для коровы. И он его получил. Но не вернул его, а через год или два колокольчик понадобился мне самому. Я завел новую корову. В конце концов я пошел к нему и попросил вернуть колокольчик. «Я бедный человек» говорит мой сосед, чуть не плача. Ну, колокольчик-то мой, говорю я. Боже мой, ты разве не слышал, что я тебе сказал, отвечает он. И где тут спрашивается логика? Пошел я к нему в хлев и стал искать там свой колокольчик, и нашел. Он висел на гвозде и был мертв, потерял свой язычок. Я постоял и подумал. Мой сосед объяснился со мной без всякой логики. Он решил, что я подам на него в суд из-за какого-то колокольчика. Теперь уж я чуть не плакал. Я, можно сказать, держал его мертвой хваткой, но я этим не воспользовался и не стал писать про него в газеты. Мне бы и в голову такое не пришло. Наоборот, он меня растрогал. — Ты исключительно добрый человек, Ульханса, это все знают. — Ну а как с гласными и согласными, с которых ты начал? Так уж и быть, расскажу. Только случилась эта история, когда я был молод, мне и 20 двадцати еще не было, совсем мальчишка. Когда в таком возрасте тебя спрашивают о гласных и согласных, ты бледнеешь и не знаешь, что отвечать. При неприятном состоянии должен сказать. Ты об этом слышал, ты это учил, и вот стоит тебе начать отвечать, а мне лишь покачать головой, и все, ты путаешься и называешь все другими именами. Ну, судите сами. Во время своих странствий по стране я оказался в Гилдесколе, в Салтане, и хотел получить место у Ленсмана, но не получил. Тогда я стал ходить по округе и заглянул на хутор Индюр. Когда мы сидели и разговаривали в горнице, в дом зашла жена пастора. Она была молода и красива, все ей очень обрадовались и бросились усаживать. Я поднялся и хотел уйти». — Вас зовут Ульханса? — спросила красивая дама. — Да, — поклонился я. — Пастор хотел поговорить с вами, — сказала она. Посмотрела на меня и вспыхнула, потому как была молода, а тут это поручение. Я отправился к пастору на следующий день и нашел его в саду на скамейке. На нем была большая соломенная шляпа, а еще у него оказалась седая борода. — У нас свободно место учителя в одной из местных школ, — сказал он. Не согласились бы вы его занять? — Конечно, — ответил я. Он велел мне найти одно место в Новом Завете и следил, прищурившись, как быстро я найду его».